Похоже, в то, что мы родственники, Анастасия мне не поверила, ждет от меня какого-нибудь подвоха. Ее дед – брат короля Флавия, Гранд Альва. Это все, что мне удалось пока у нее выяснить. Надо сказать, лорд Альва – весьма известная личность, вот уж кого не стоит иметь врагом, так это его. То, что я собираю взять Анастасию с собой в Элеону и вернуть родне, не особо ее обрадовало. Боится на возвращение не знает, как отнесутся родственники к бывшей пленнице, хотя я вижу, что она скучает по родне. Сегодня Анастасия ужинает за общим семейным столом Витурьев. Чем-то она неуловимо напоминает мне мать. Тот же разрез глаз, густые золотистые волосы, тонкий нос с едва заметной горбинкой. За столом девчонка молчит, но изредка кидает очень внимательные взгляды на присутствующих. Со мной она тоже пока на контакт не идет, но вопрос отвечает односложно. Но постепенно девчонка оттаивает и уже не вздрагивает, когда к ней обращаются. Пизона мне за все ответит. За покушение, за мать и за Анастасию теперь тоже. «Ты неправильно ведешь себя с ними, братик?» Анастасия вдруг обращается ко мне, когда я проводил ее до комнаты «С кем?» – удивленно поднимаю брови. «Твои невесты откровенно сели тебе на шею. Так нельзя, ты совершенно их распустил. Они даже позволяют себе поддразнивать тебя и подкалывать, что не лезет ни в какие ворота. Отношения важно выстраивать с самого начала». Потом изменить что-либо будет сложно, а ты слишком добрый. Чтобы система была эффективной, в ней необходима строгая иерархия. «Их надо бить?» — улыбаюсь. «Нет, конечно», — девушка фыркает. «Но это они должны добиваться твоего внимания, а не наоборот. Иначе, когда они окончательно сдружатся и поладят между собой, справиться с ними будет уже невозможно». «И что ты предлагаешь?» — смеюсь я. «Купи себе девушку для постели. Одну или даже несколько». Рабыню они в свой круг не пустят, зато ты сможешь им в любой момент показать, что не особо в них нуждаешься. Это им придется бороться за твое внимание. Это что-то типа разделяя властвуй, покачиваю головой. прошу я над этим подумаю. Типа того, Анастасия кивает, улыбается. Я рада, что у меня появился такой умный братик. Экселенц Клавдий совсем разум потерял. Магистр Клетос тяжело вздыхает. Посылать звезду исполнителей для захвата шестилетнего ребенка – это уже чересчур. И ребенок-то даже не из ареста, дочка задрипанного, никому не неизвестного чиновника императора Хедеса. Для эту пятерку Клетоса три дня назад перебросили порталом в Синон. Если эти потицы не могут справиться с маленькой девочкой, то зачем вообще нужны такие союзники, пусть даже они временные? Вызвать одну из лучших команд исполнителей, чтобы задницу имперскому благородному дому подтереть? Но с Клавдием не поспоришь, и мнение у магистра никто не спрашивает. Девчонка регулярно гуляет в городском парке с домашним питомцем. Ее даже никто не охраняет. Почему? Да потому что никому она не нужна. Такое задание просто унизительно. Но магистр – профессионал. А профессионал не должен идти на поводу у эмоций. Профессионал всегда продумывает операцию до мелочей поэтому все три дня ушли на подготовку, изучены все тропинки парка, маршруты отхода, предусмотрены любые случайные вмешательства. Действия каждого члена пятерки расписаны секунда Хотя какие могут быть случайности в этом почти безлюдном заросшем парке? Такими силами впору на императора ловушку расставлять, а не на никчемную маленькую аристократку. По имперской иерархии каждого члена пятерки можно было бы считать матерым гроссмейстером. На девчонку Клетос предварительно посмотрел. Ребенок оказался весьма необычный. Если бы магистр заранее знал, что она из рода Витуриев, то принял бы ее за ребенка из какого-нибудь великого дома. Не бывает у обычных аристократов в таком возрасте источников такой силы. Следы целенаправленного развития источника пси очень заметны. А методик развития источника у простых аристократов нет. Есть все-таки в этом задании странности. Объект охоты появился в зоне чувствительности приближается к месту засады. Клетос почувствовал, как его подчиненные пришли в боевую готовность. Никого постороннего в парке сейчас не наблюдается. Ситуация складывается просто идеально. Домашний питомец не интересен его по плану следует сразу умертвить, а девчонку усыпить и под скрытым доставить потициям в условленное место. А потом обратный переход порталом в Мираву и двухнедельный отпуск. Оно того стоит. Клетос улыбнулся, вспомнив о планах на время отпуска. Объект не дошел до места пятнадцать метров и остановился. «Беги, лосадка беги, чего встал?» Девочка раздраженно бьет огромного кота пятками по бокам. Затем она смотрит прямо на то место, где под скрытым находится магистр с недовольным видом спрыгивает с кошачьей спины. А кот исчезает, и Клетос чувствует, как почти мгновенно один за другим умирают его подчиненные. Магистр пытается вскочить и нанести удар по непонятно откуда возникшей опасности, но тело его не слушается, оно полностью парализовано. Кто-то небрежно переворачивает магистра на спину. В лицо магистра смотрит наглая кошачья морда. Клетос смог бы поклясться, что кот ухмыляется. Затем над ним наклоняется та самая девочка, глаза у него какие-то слишком холодные и расчетливые, нет в них ни малейшего удивления, ни жалости. — Тигл, я нозык не взяла, как будем печень вылезать? Объект неудачной охоты выглядит сильно расстроенным. Затем вместо девочки снова появляется кошачья морда, и вместе с ней приходит ощущение крайнего ужаса. Мир гаснет. «Ваше Величество!» — начальник охраны низко кланяется императору. «Что там у тебя опять стряслось, Самель?» Хедес недовольно отрывает взгляд от бумаг, разбросанных на столе. В городском парке обнаружены пять трупов, полная звезда исполнителей Ордена Серого Братства. Смерть наступила от воздействия пси неизвестного аспекта. Затем у трупов были отрезаны головы, аккуратно поставлены рядом с туловищем. У одного из трупов вырезана печень. Очень странное убийство. Арсамель недоуменно разводит руками. Убийца действовал небрежно, даже не позаботился о зачистке следов пси. Но это не только ничего не проясняет, но только все еще больше запутывает Одно, несомненно, это дело рук неизвестного нам гранда. Вещи убитых не тронуты, к ним даже не прикасались. Но ничего интересного у серых обнаружен не было. Обычный набор боевой звезды Ордена. А «Э, что звезда исполнителей серых забыла в нашем парке? Самель. глазах Хедеса гневно сужаются. Может быть, они решили там отдохнуть, там есть очень красивые места. И начальник охраны недоуменно пожимает плечами. И нарвались на Гранда, с которым не поделили скамейку для отдыха? Император насмешливо кивает. — «Плохо работаете. Сначала уши, а теперь головы. Я очень недоволен сложившейся ситуацией. В столице черти что творится, а лучшая в мире служба безопасности не понимает, что происходит!» Император раздраженно бьет ладонью по столу. «Ты куда тащишь это страшилище?» Августа попытался перегородить дорогу младшей сестренки. «Это не страшилище! Отойди!» Кассандра раздраженно топает ножкой. «Это участник эксперимента. Он будет у нас теперь зыть!» Девочка изо всех сил тянет веревку, к которой привязана здоровенная собака. В глазах у пса отражается вселенская скорбь. Пес упирается, но как -то нерешительно, то и дело со страхом поглядывает на следующего рядом с ним Неку. Открыто протестовать наглому насилию он уже не решается. «Мама тебе не разрешит впустить в дом грязного броячего пса!» Августа попыталась снова перегородить дорогу Кассандре, но та сумела ловко обойти старшую сестру по левому флангу. «Собака должна быть под постоянным плесмотлом. Надо засечь, на какой день у нее проявятся пси-способности. Мы истлатьли на нее всю печень глаз Местеля. Она сначала не хотела есть. Нам снека пришлось ее заставить. Ты ведь не хочешь, чтобы все наши тлуды пошли на смалку?» Кассандра насупилась и грозно посмотрел на сестру. «Ты сама сказала, что если неодалённый съесть печень пси то у него появятся все способности Мы плавеляем твои слова, или ты мне всё-таки совлала?» Кассандра подозрительно прищурилась. «Я всегда говорю правду». Августа делает маленький шажок назад и в сторону. «Вот и плавелим». Кассандра дёрнула верёвку, понуждая пса идти за ней. «И где же ты взяла печень псимастера мастера Августа пытается перейти в наступление. «Мы и с Тиглом Глосместеля в палке поймали. Обычная самобалона Глосместель охотился на меня, Тигл на него. Тиглу повезло Больсе, а Глосместелу совсем не повезло. А еще повезло Болбосу, у него теперь пси-способности будут». «Мелкая вружка и выдумщица», — Августа недобрительно качает головой. «Посмотрим, что ты сказишь, когда у меня будет свой собственный пси-пес!» Кассандра гордо задирает носик. Довольно забавно вернуться в свой старый дом. В комнате, где я когда-то жил, почти все осталось без изменений, разве что вещи разбросаны. Искали, что ли, здесь они чего-то после моего побега, а потом комнату заперли и больше ни разу сюда не входили, о чем свидетельствует толстенный слой пыли, лежащий повсюду на вещах. Смежная комната, где когда-то жила моя мама, казалась завальна какими-то ненужными вещами. Я порылся в ворохе безделушек и старой одежды, В одном из шкафов обнаружилась неожиданная находка. «Ну, здравствуй, Урсус, мой старый бесценный друг!» Отряхиваю пыль с огромного игрушечного медведя. «Впрочем, теперь он вовсе не кажется мне таким уж огромным. Я непременно заберу тебя с собой, дружище. Ты больше не будешь скучать здесь в одиночестве, а когда-нибудь у тебя обязательно появятся новые маленькие подопечные. Ты снова станешь нужным и будешь казаться им огромным!» Крепко обнимаю медведя. Работа с мастерами дома Атеев оказалась весьма интересной и познавательной. Всех мастеров, участников круга, я, естественно, знаю, большинство из них мои родственники по отцовской линии, двоюродные и троюродные. Ну и кроме них, у меня здесь есть брат Алекс и сестры. Алекс, конечно, засранец, но это свой засранец. И чем сильнее он будет, тем больше шансов, что он таки станет следующим лордом Атеев. Сестричкам тоже кое-что от меня перепадет, и даже как бы не больше, чем мастерам, участникам Си-круга. Под предлогом лучшего выполнения задания я добился разрешения наблюдать за слаживанием круга. По договоренности, вся сопутствующая информация мне выдана на кристаллическом носителе, и теперь она скопирована в мою внутреннюю библиотечную базу знаний. Большой круг Атеев изначально проектировался под пять основных функций, три атакующих и две защитных. Огненный шторм, основная структура для удара по площадям, выжигает абсолютно все в диаметре от 1 до 20 километров. Причем потребление пси у мастеров круга практически не зависит от силы удара. Сила удара регулируется псимастером в ключевом звене структуры. Энергия разрушения при этом черпается из самого сжигаемого вещества, а площадь поражения выбирается в зависимости от типа атакуемого объекта. Это может быть город, дислокация войск, крепость или укрепленный пункт. Максимальная дальность, на которой можно устроить огненный шторм, около 300 километров. Вся территория поражения после удара превращается в гладкую стеклянную поверхность, плавится все, даже камни. Дальность каждого псикруга индивидуальной зависит от силы, опыта и умения псимастера, отвечающего за ключевой элемент структуры. Точность зависит от мастерства сенса. Структура огненного шторма самая распространенная, она входит в арсенал резонансного псикруга практически каждого великого дома. Времени на активацию этой структуры требует много. Начало активации создает сильное возмущение легко отслеживается сенсами противника, что дает ему время на активацию защитной структуры или время для быстрого упреждающего точечного удара, если, конечно, у него имеется собственный пси-круг достаточной силы. Замаскировать подготовку огненного шторма невозможно. Удар праха имеет ряд специфических особенностей, но в целом он не менее страшен, чем огненный шторм. Вещество в зоне поражения теряет свою структуру и превращается в пыль. Дальности и радиус поражения удара праха меньше, но и на подготовку тратится существенно меньше времени. Сама структура требует большего мастерства и слаженности членов круга. После удара праха мастерам требуется больше времени на восстановление сил, поэтому круг не может нанести повторный удар в течение минимум нескольких часов, а иногда и суток. Если огненный шторм и удар праха основан на законах физики, то выдох тьмы – это чистое био. Все живое в зоне воздействия этого удара умирает. Заметить подготовку, выдохнуть мы сложнее, но если круг противника не спит, защититься от такой атаки намного легче. Разнообразие возможных атак для пси-круга большое, не все из них носят летальный характер. Но именно эти три атакующие структуры Атеи положили в основу для своего круга. На выбор функции влияет множество факторов: количество и сила пси-мастеров и адептов круга, их совместимость и аспекты. План работ по усилению мастеров Атеев на сегодня полностью мною выполнен, тщательно запирая изнутри свою комнату в доме Атеев, беру подмышку Урсуса и ухожу на теневую сторону. Как раз успеваю к ужину в особняк Витурии в Синоне. Упс, а в комнате у меня сидят сиятельные Аркардели и Арлисия, и смотрят на меня как-то странно, подозрительно так, аккуратно сажая Урсуса на стол рядом с кроватью. «Ну, что я тебе говорила, Лис? Приходит домой так, что никто его засечь не может», — дел грозно хмурится. «И кот у него точно такой же. И чего мы еще про тебя не знаем, Влад?» «Здесь моя личная комната», — вздыхаю. «Сюда без спроса может входить только Неко. Что вы тут забыли?» «К сведению, тут живет наш будущий муж», — Лисия сверкает глазищем. «Это наша комната». «Побольше любви и ласки она станет вашей», — недовольно качаю головой. «А сейчас не мешайте, я собираюсь поужинать». Спускаюсь в столовую. Дел и Лис следуют за мной с обиженным видом. план уже накрыл на стол. Графиня Октавия и дяди Лендера пока нет. Хм. У Витурьев, похоже, появился еще один новый член семьи. Огромный пес, явно пока еще щенок, о чем свидетельствуют непропорционально большие лапы и голова. Длинная рыжая шерсть еще не высохла после недавней помывки. Таких собак я раньше не видел, поэтому породу определить не могу, но это не неудивительно. Я в данном вопросе не специалист. Наверняка порода редкая и дорогая, ведь графья оба, кого в дом не пустят. Кассандра по-хозяйски держит пса за синий бант, повязанный на шее, и сердито зыркает на Луки и Кириану, которые пытаются посюсюкать с новым питомцем и незаметно сунуть ему в пасть кусочки колбасы. Даже Анастасия не удержался потрепал собаку за ухо. Откуда взялось такое чудо? Удивленно протираю глаза. «Это не чудо, это пожелатель!» — сестренка гордо задирает носик что кому он желает. странными для собаки. Недоверчиво хмыкаю я. — Пожелатель не желает, он жлет. Кассандра недовольно сверкает глазами. Это тигл ему имя придумал. — Пожиратель, правильно? Понятливо соглашаюсь. Будем знакомы, я Влад. Киваю ксу. Пес ответил непреданным взглядом больших карих глаз и завилял хвостом. — это твой кот учит нашу сестру плохому. Августа недовольно фыркает. Раньше Кассандра не была вружкой и не тащила в дом бездомных дворняк. «Тигл плохому не учит!» — Кассандра сердито топает ножкой. «Он, между прочим, меня молчать научил. мр р Слыхала? И лычать я теперь могу! р Девочка гордо уперла руки в боки. ня тебе скоро семь. Нашла чем хвастаться. Говорить правильно научись!» Августа недовольно качает головой. «И врать-то зачем, Влад, представляешь?» Эта маленькая врунишка говорит, что на них в городском парке напал пси-мастер. Да от них мокрого места бы не осталось. Врушка, вот дядя Лендер скоро придет и выгонит твоего пожирателя за твое вранье. Августа показала Кассандре язык. Так, ищу глазами шсмт неко что у вас там в парке стряслось? Ня. Пси-кот прянул ухом отвернул морду к своей тарелке. А вот и дядюшка Лендер, легок на помине. Как-то слишком встревожен он входит. Даже на пожирателя внимания не обратил. «Кассандра, ты дома? Слава богу, в городе черти что творится. В парке обнаружили пять трупов. Говорят, это была полная звезда исполнителей Серого Ордена. А ты там обычно гуляешь. Я, как услышал новость, сразу бросился домой. Как хорошо, что в этот раз вы остались дома». «Пять!» Кассандра строго посмотрел на ШСМ Тета. «Тигл, а почему мы вылезли только одну печень? Тигл, а ну смотри мне в глаза!» Похоже, кое-кто совсем берега потерял. Нападать на маленькую беззащитную ребенка — это за гранью добра и зла. Надо с ними по-взрослому разбираться. Предаюсь мрачным мыслям. Пора планировать акцию устрашения. С кого начать? С потицы, с пизонов или с ужасного, как его малюют ордена святого братства? А еще это надо вразумить. Совсем псикот взорвался. Некою, ты чему ребенка учишь? Совсем сдурел? запускаю пальцы в густую шерсть на загривке пси-кота. А что такого? Ничему плохому я ее не учил. пси между прочим, с раннего детства приучают котят к охоте. Учат убивать дичь быстро и правильно. И тушу разделывать — это довольно непростое занятие. Ты вот, например, до сих пор этого не умеешь». ШСМТ прянул ухом. Мне даже за тебя перед дедушкой неудобно. Будем в стае охотиться, ты меня опозоришь. А малышка Кассандра, по внутренней сути, настоящий пси -кот. Люди, к твоему сведению, не жрут мышей. Надеюсь, мышами ты ее не кормишь и печень сырую не едят? Братан, ты совсем меня за чудовище держишь. Шессентет возмущенно фыркает. Пси-коты не едят разумных, это законом запрещено. А с печенью шутка неудачная получилась. Ну, как еще было простимулировать ребенка к учебе?» Нека вздыхает. «И кто еще из разумных, кого нельзя кушать, обитает поблизости?» «Людей можно отнести к разумным лишь с натяжкой», — Нека тряхнул ушами. «Но мы их не кушаем. Еще есть разумные драконы. Драконы бывают белые, черные, красные и зеленые». Разумные среди них только шумиловские. Они отличаются от остальных драконов ярко-зеленым окрасом. Мы их не трогаем и не охотимся на них. С ними у нас мир и сотрудничество. Только живут они совсем не поблизости и встречаются редко. Остальные драконы отличаются свирепостью и очень опасны. На них мы обычно нападаем из засады большой стаи. «Мясо драконов очень полезно и питательно. К тому же оно может долго храниться и не портиться при этом. Самые вкусные серебристые драконы. Из их кладки получается замечательная яичница!» Шессентет мечтательно прикрыл глаза. «Ты мне зуб не заговаривай, — недовольно качаю головой. Что у вас там в парке случилось?» «Ничего достойного внимания!» Какие-то чудики решили на нас поохотиться. Мы всех убили. Нека небрежно махнул хвостом. А печень зачем собаки скормили? К Муру смотрю на пси-кота. когда дети познают мир, они такие забавные. шсм хитро жмурится. Как тут откажешь? Инициативу любознательность в котятах надо всячески поощрять. И собака в хозяйстве пригодится. Может, пси-способность у нее не пробудится, но пес больше подходит на роль лошади. А настоящую лошадь съесть сырую печень даже я бы заставить не смог. Не старый, но уже с проседью худой, аскетически одетый человек внимательно всматривается в свое творение. Наконец, эксиленс клавдию устало отбросил в сторону кисть. Пасмурное настроение невольно перенеслось на холст. И несмотря на солнечную погоду, пейзаж все равно получился мрачным и даже каким-то зловещим. Любимое хобби Экселенса сегодня никак не помогло отвлечься от печальных мыслей. Может быть, немного вина, владыка? Корион, правая рука и доверенное лицо Экселенса, потянулся за кувшином. Нет, Клавдий делает отрицательный жест. Не время. Где-то что-то мы упустили, упустили что-то очень существенное. За последние несколько месяцев мы потеряли больше людей, чем за последние пятьдесят лет». Экселленс вытер руки влажной салфеткой и уселся в кресло рядом с небольшим рабочим столиком. «Три болезненные неудачи за такой короткий срок. И между этими событиями, безусловно, есть прямая связь. Связь прослеживается, но суть ускользает». Клавдий тяжело вздыхает. «Я не вижу здесь никакой связи, владыка», — магистр пожимает плечами. «Череда случайностей, не более того». Мир тени вообще опасное место. Твари, которые там встречаются, могут порвать кого угодно. Если бы не способ покушения на наследников Хедеса с помощью пси выбранной группы Стикса, гибель наших людей в тени можно было бы списать на случайность, Крион. Клавдию Каризина качает головой. Но поскольку наследники Хедеса выжили, это означает, что паразитов смогли обнаружить. И не просто обнаружить, но даже понять, что это такое, откуда взялось. Даже мы не смогли бы спасти детей императора Синона после их заражения. А Хедесу это удалось. Нападение тварей не было случайностью. Очевидно, что наших людей ждали. По анализу остаточных следов сенсы утверждает что наши люди попали в засаду. Только слепой не увидит между этими событиями связь. Экселенс болезненно морщится. Это лишь смутное бездоказательное предположение, владыка. Магистр наливает себе вино в хрустальный стакан и делает маленький глоток. Никто даже не подозревает о существовании теней А сам ритуал выхода в тень запредельно сложен. Если бы у Хэдеса была такая информация, мы бы точно об этом знали. И какова, по-вашему, тут связь с гибелью звезды магистра клетеса Ты, Крион, конечно, замечательный аналитик, — Клавдий грустно улыбается. — За это я тебя и ценю. Но в этом и твоя главная слабость, именно поэтому ты никогда не станешь повелевающим. Ты всегда будешь решать задачи, поставленные кем-то другим привычка разлагает целое на части и мешает тебе видеть сущностную целостность я и не говорил что у хедаса имеется подобная информация тем не менее этот лже виконт сын артарус и патриции который лечил наследников синона и есть связующее звено между неудачным покушением группы стикса и гибелью пятерки магистра клетоса несмотря на то что мы так и не смогли установить причины гибели последней группы виконт был их косвенной целью Он, безусловно, является общим центральным звеном, хотя это и не он уничтожил последнюю группу. С мальчика надо разобраться, пока он сам за нас не взялся. «Вы сгущаете краски, владыка», — Крион недоверчиво улыбается. «Мальчишки еще даже четырнадцати нет. Логичнее предположить, что звезду Клетоса подставили наши, так сказать, союзники из домов патицев и пизонов». «Нет, Крион, посылай в Синон группу Дианы», — Клавдия устало прикрывает глаза. Виконты необходимо устранить как можно быстрее. Пусть будут предельно осторожными, действуют по обстоятельствам и не входят в прямое столкновение. И главное, пусть выживут и вернутся. Пихаю пси кулаком в бок. Кррррр. Нека недовольно шевельнул хвостом. Ты что, спишь, что ли? Я запускаю пальцы в густой мех пси на загривке. Уже нет? Нека недовольно вздыхает. «Чего хотел-то?» Я спросить вот хочу. «Я тут вспомнил, что когда ставил печати твоим родственничкам, там котенок один бегал. Так вот, у него источник пси был совсем как у меня, из разных отдельных составляющих с различными аспектами, причем не связанных друг с другом. Получается, я не один такой уникальный?» «Немного ты котят видел!» Псикот лениво открыл один глаз и скосил его в мою сторону с чего ты вообще решила что ты уникальный мр близко только одного пожимаю я плечами это не у него источник был как у тебя неко снова закрыл глаз это у тебя источник как у него да улыбаюсь пусть так что в лоб что по лбу укатят психотомф различные аспекты пси изначально тоже проявляются как отдельные источники он все котят и вовсе не уникален. По мере взросления котенка аспекты усиливаются, и на определенной стадии источники с различными аспектами пси сливаются в одно целое. У тебя то же самое произойдет, когда подрастешь. Ты разве не знал? При слиянии аспектов резко увеличивается уровень силы. Котенок, у которого аспекты пси прошли слияние, перестает быть котенком, я уже считается молодым психотом котом Ня. Откуда бы мне это знать? Спасибо, что просветил, вздыхаю я. Я-то думал, что гены Р и гены Пси всегда будут враждовать между собой. С чего бы им враждовать? Все у вас, людей, не как у нормальных пси-котов. Нека недоуменно фыркает. Неожиданно завибрировал амулет связи. Какой идиот звонит мне в такую рань. Включаю связь. «Привет, Влад. Ты что, спишь, что ли?» Голос у Рената жизнерадостный. «Совсем ведь совести нет у человека». «Уже нет?» — тяжело вздыхаю я. «Чего хотел-то?» «У нас тут небольшой семейный праздник намечается. Хотел тебя пригласить. А то ты совсем друзей забыл, ни разу даже не позвонил за последнюю неделю. Да ты вообще ни разу мне не звонил. Совесть у тебя есть?» «Ты, Ваше Высочество, человек занятой с чего бы мне отрывать тебя от государственных дел?» — добавляю в голос талейку удивление К тому же в такую рань совесть у большинства нормальных людей спит. Что за праздник? У тебя опять день рождения? Ха-ха, смешной ты, однако. Но нет, не угадал. Клеопатра вчера официально получила шестую ступень мастера-пси. Такое событие положено отмечать. А ты теперь считай член семьи, и мы тебе жизнью обязаны. Она могла бы давно без проблем получить звание Гранда. Да и ты сам не слабее сестры. К чему, собственно, праздник-то? Ренат, мне простому виконту твои двойные тройные смыслы не понять. Говори прямо, чего тебе от меня надо. Ха! Вот почему простые виконты вечно ищут во всем двойные тройные смыслы. Даже там, где их нет. Будь проще, Влад, и жить тебе станет намного легче. То, что мне скучно одному без друзей, ты в расчет не берешь? Можешь котика своего взять, ему сегодня будет что покушать. Забавно, но моя сестренка его почему-то боится. А невест лучше не бери, там соберутся подруги-клеопатры, парней и так будет не хватать. Даже не знаю, кого из мальчиков можно еще позвать. Ну, а Клеопатра? Так она, да, хотела обсудить с тобой возможные направления развития своего источника. Ты ведь у нас долго по печатям, а то, что она уже почти грант, это никого не касается. В уютно убранной комнате, куда меня правил Ренат, расположились принцесса Клеопатра и еще три девицы примерно ее возраста. Хе, все три симпатичные, но с самодовольством отмечаю, что все же мои девочки лучше. Парень лет пятнадцать, кажется, его корнели зовут. Родня принца по материнской линии. Я его видел раньше на приемах, конечно, но нас не знакомили. Это Виконт Влад Витурий, мой лучший друг и спаситель. Принц представил меня присутствующим, улыбнулся. Сын главы дома Атеев, гроссмейстера Артаруса. Делаю вежливый поклон головой. А вот Клеопатра определенно красотка, и, что немаловажно, умеет правильно подать свои прелести. Длинное платье, скроенное из какой-то очень дорогой переливающейся ткани. С особым интересом разглядывая ее украшения, это не просто дорогие безделушки, это артефакты, созданные старыми легендарными мастерами. Вот бы мне их в лаборатории изучить повнимательнее. Волосы уложены в излишне замысловатую прическу, однако ей все равно это идет. Зеленые глазища слегка подведены так, чтобы напоминали кошачьи. Как утверждает графиня Октавия, Шестнадцать лет у девочек самый вредный возраст. Но сегодня стерв мод у принцессы выключен, вместо него включен няшный мод. Догадываюсь даже, что она у меня клянчить будет. И я уже заранее для себя решил, что дам ей все, о чем попросит. Благо попросить она может лишь то, о чем и так всем известно, что я раздаю своим клиентам за деньги. А если бы за нее всерьез взяться, то при таких данных ее источник из нее можно вылепить просто чудовищного монстра. Но мне оно надо. Виконт. «Я так рада, что вы согласились присоединиться к нашей маленькой дружной компании!» Принцесса делает реверанс в мою сторону. «Меня обдаёт ментальным теплом дружелюбия и восторга. Я, в принципе, тоже так умею». «Господин Шесентет, Клеопатра вежливо кланя Ценеку. Проходите, располагайтесь, где вам удобно». «Знакомься, Влад. Это Аркорнелий, мой двоюродный брат», — Ренат указывает рукой на парня. Хотя никакой необходимости в этом нет, так как другой кандидатуры на брата мужского пола здесь нет. А это подружки Клеопатры. В лицо ты можешь их и не знать, но наверняка про них слышал. Ренат, девица в обычном наряде Ариста, разве что необычного красного цвета, деланно закатила глаза. Мы же договаривались оттянуться в узком кругу. А ты кого сюда притащил? Мог бы хотя бы на время забыть о своих государственных интригах. Влад, это Марго, наша кузина. Принц улыбается и явно получает удовольствие от происходящего. Не обижайся на нее, просто у нее такой способ знакомиться. Она считает, что настоящая дружба возможна только после хорошей драки, так как только в драке можно по-настоящему узнать человека и оценить его характер. А вид твоего клинка на поясе действует на нее как красная тряпка на быка. «Марго у нас чемпион Сюнона в смешанной категории до 21 года», — Ренат хитро прищуривает глаза. «Да ну, тебя, Ренат, какая драка? У нас разные весовые категории. Отшлёпывай мальчика не сильно только, ну, чтобы традиции не нарушать». Девица смотрит на меня насмешливо. «Малыш, ты ножичек-то не великоват себе выбрал? Не порежешься? Или это всё-таки меч? Приходить с мечом на дружескую попойку у нас не принято?» «Эх, не хотел ведь идти, но отказать принцу не было достаточно веского повода». Подчеркнуто игнорирую наглую девку. Смотрю на Рената вопросительно. Мол, ведь ты меня пригласил ты и разруливай ситуацию. А это Авила и Нерида, подруги Клеопатры с раннего детства. Ренат продолжает, как ни в чем не бывало. Авила — младшая дочка главы Великого дома Марциев Арквинта, а Нерида — племянница Хинаты, одной из жен моего отца, дочь ее брата, первого гранда империи Тирануса. Кланяюсь, как положено, при знакомстве Авиля и Нериды. «Вау, Влад, какой у тебя симпатичный котик! А можно его погладить?» нерида восторженно взмахивает руками. «Котик, ты правда Грант? Почти как мой папа, только пушистый. Иди ко мне, я тебе спинку почешу!» нерида протягивает ладонь в сторону пси-кота. «Ня-а-а!» Нека прянул ушами, обойдя по широкой дуге кресло, в котором устроилась нерида направился к столу с закусками. «Не хочет!» Девчонка посмотрела вслед Нека и надула губки. «Влад, тогда ты расскажи нам что-нибудь интересное. Говорят, ты из дома сбежал, это так романтично. А то у нас тут все разговоры о войне и о войне, как будто поговорить больше не о чем». «Почему только о войне, о Серое Братство?» Нериду перебивает Авила. «Влад, представляешь, у нас в городском парке обнаружили трупы убийц из Ордена Серого Братства. После недавнего покушения на Рената и Клеопатру появление новой группы с их страны просто наглость». Только почему они оказались в парке? И кто их убил? Над этим сейчас ломает голову вся имперская служба безопасности. Ни у кого нет ни одной правдоподобной версии. Девочки, Виконт пришел на мой праздник. Что вы на него набросились? Клеопатра берет нить разговоров в свои руки. Влад, не слушай их. Проходи к столу. А может, лучше в стратегию сыграем? Арк-Корнелий подмигивает Ренату. На интерес. На раздевание, как в прошлый раз. Вот еще. Марго резко подскакивает и густо краснеет. «Вы с Ренатом жульничали тогда?» «Просто ты проигрывать не умеешь», — парень скептически поджимает губы. «Махать клинком много ума не надо, и слово свое держать не можешь». «С чего бы мне слово держать, если вы жульничали?» — Марго упирает руки в боки. «Может, лучше клинка им позвеним на интерес?» — смотрит на парня насмешливо. «Здесь-то жульничать у тебя не получится». «Если я проиграю, то ты снимешь платье». Корнелий согласно кивает. «В качестве компенсации за нанесенную мне душевную травму». «Пфу, пошляк!» — Марго качает головой. «Какой есть, парень пожимает плечами. Можешь попробовать сразиться с Ренатом, правда не зная, чем ты сможешь его заинтересовать. Или с Владом. Сдается мне, что ты мальчика сильно недооцениваешь». Корнелий награждает меня мрачным взглядом. «Влад, раз уж ты приперся сюда с клинком, то отказаться от поединка не можешь». А я-то думал, меня пригласили, чтобы выпросить для Клеопатра в качестве подарка печать жизненной биотики. А тут ситуация больше на подставу смахивает. Решили меня проверить? Хотят увидеть, на что я способен? Опытный Сенс из поединка может увидеть многое. А то, что Корнелий Сенс высокого ранга, у меня никаких сомнений уже нет. Отказаться могу, пожимая плечами заново оцениваю сидящего передо мной парня. Если меня вызывают, у меня есть право потребовать поединка до смерти. Ты действительно готов из прихоти подставить подругу лишить ее жизни? а Так просто. В гостях во дворце у императора убьешь его родственницу? Корнелий насмешливо поднимает брови. Даже не сомневайся, согласно прикрываю глаза. Вызовет на дуэль — убью. Не бери в голову, пойдем выпьем чего-нибудь. Ренат берет меня за локоть и тащит в сторону стола. Пока твой котик там всю нашу закусь не подъел. Неловко, однако, получилось. Что уж тут скажешь. Артарус учил. Не можешь выйти из ситуации, сохранив лицо, доведи ситуацию до крайности, повышай ставку до неприемлемой, и противник обязательно сломается. Но папа что давно уже наплевал на свою репутацию, все считают его законченным психом и отморозком, и это уже невозможно исправить. В такой его славе есть как плюсы, так и минусы. Для Артаруса, как для главы благородного дома, плюсы, пожалуй, даже перевешивают. А вот мне такая репутация нафиг не сдалась, но когда на принятие решений даются доли секунды, срабатывают шаблоны поведения, вбитые с детства. Так получилось, что сейчас я четко действовал по этой отцовской схеме. Устроить мне небольшую трепку и попытаться выявить мои скрываемые возможности, вероятно, была домашней заготовкой императора, а я грубо сломал его планы. Корнелий намеревался что-то еще сказать Марго, эта дура непременно повелась бы на провокацию. А дальше бы от меня уже ничего не зависело, и наша маленькая компания уменьшилась бы на одну нахальную девку. Принц, просчитав ситуацию, пресек и развитие, так как трупы на вечеринку ему не нужны. Как ни в чем не бывало, усаживаюсь за стол, держу морду кирпичом. Ренат совершенно нечитаем от Клеопатра исходит любопытство, от Нериды в ментальном плане ловлю волны испуга, косится на меня с опаской. А Вила восприняла прекращение намечающегося конфликта с явным облегчением. Марго находится в легком ступоре недоумений, а вот Атар Корнелия пахнет разочарованием и досадой. Добавляю в список потенциальных врагов в памяти своего биовычислителя еще одного человека. «Обалденная вкусняшка, братан! Нет, хочешь попробовать? Я оставил тут для тебя на донышке». Нека вынимает из большой кастрюли перемазанную морду и облизывается. «Эта кастрюля полностью ваша, господин Шесемтет», — принцесса улыбается. «И те две, что стоят рядом с ней, также приготовлены специально для вас. Влад, позволю угостить тебя вот этим вином, уверена, ты такое еще не пробовал. Поскольку ты у меня в гостях первый раз, я на правах хозяйки поухаживаю за тобой». Клеопатра фамильярно садится на подлокотник моего кресла, при этом умышленно задевает бедром мое предплечье, а затем наполняет хрустальный кубок вином. Меня обдает удуряющим запахом ее духов. Морда у Аркарнелия становится еще более пасмурной. Ха! Да этот придурок ревнует ко мне Клеопатру. Я был лучшего мнения об его умственных способностях. Ставлю галочку в своем списке врагов, чтобы он его из них пометить как особо опасного. От этой императорской семейки я просто дурею. Влад, ну и зачем было пугать нашу кузину? Ренат весело улыбается. «Пугать? Меня?» Марго подскакивает. «Ренат, ну что ты такое несешь? Кем бы я была, если пугалась мелких нахальных шкетов?» «Вот видишь, до чего ты девушку довел. Я свою кузину всю жизнь знаю, но чтобы она так нервничала, вижу впервые. А ты всего лишь не захотел с ней подраться. Может, это любовь?» Ренат задумчиво трет подбородок. «А хочешь породниться с императорским домом? В жены тебе ее отдадим?» «Нет» кто бы знал, чего мне стоило сохранить невозмутимую морду на лице. С трудом удержался, чтобы не подпрыгнуть. У меня пока нет вакансий. Ну нет, так нет. И принц невозмутимо пожимает плечами. А как у тебя обстоят дела с большим кругом дома Атеев? Ринат меняет тему. Наши аналитики утверждают, что война уже почти неизбежна. На границе империи с Ганной и Солисой идут постоянные мелкие стычки. Как только Утика, Медина и Леона определятся, тут, то возможно, все и начнется. Принц хмурится. Нормально все у них с кругом. Беру из рук Клеопатра кубок с вином и делаю маленький глоточек на пробу. Дом Атеев уже можно считать великим. Осталось лишь провести показательную демонстрацию их возможностей. Как прошла вечеринка? Император откидывается на спинку кресла и устал прикрывает глаза. Хорошо повеселились? Бф, отец. Я бы с удовольствием провела время где-нибудь в другом месте. Клеопатр отрицательно качает головой. Развлечением это никак не назовешь. Скорее, это трудная утомительная работа. Привыкай, детка. Раз уж тебе не повезло родиться принцессой, придется тянуть эту лямку. У взрослых членов императорской семьи не может быть времени на развлечение. Хедес разводит руками. И каковы же результаты этой твоей утомительной работы? Очень неплохие результаты, отец. Даже несмотря на то, что Тертиус отказался драться с Марго. «Отказался?» — Хедес удивленно приоткрыл глаза. «И каким же образом?» Сказал, что тренировочный поединок ему не интересен. А на дуэре он будет драться только до смерти. но ну, аринат конечно, не мог допустить его смерти. После того, что Тертиус сделал с кругом дома Атеев, викон стал для нас бесценным стратегическим ресурсом. Но я все-таки думаю, что ринату не надо тогда было останавливать ситуацию. Марго не стал бы убивать Виконта. «Доча!» — Хедес хватается за голову. Ренат спасал не Виконта, а нашу дурёху Марго. Он всё сделал правильно. У неё, несмотря на все её чемпионские титулы, не было против Тертиуса ни единого шанса. Если отпрыск Артаруса сказал, что убьёт её на дуэли, значит убьёт. И плевать ему на любые последствия. И потом... Ты же прочитала отчёты наблюдателей за Квинка? У Тертиуса точно активно активны гена Р, Пси, Био и Кю. Он просто монстр. Аспекты Пси, и Эры, Био не ниже мастера третьей ступени, а может быть уже намного выше. И хотя Кью сейчас лишь на уровне слабого адепта, даже такой ранг обеспечивает ему в схватке боевое предвидение. корнели должен был посмотреть, как все эти источники Пси взаимодействуют у Тертиуса в реальном бою. Но не ценой же жизни вашей кузины? Император устало потёр лоб ладонью. Ладно, с этим всё ясно. Что ещё ты там говорил про результаты? Подтвердились наши предположения, что кот Виконта разумен. К тому же он обладает развитой мысли речью. Сначала он притворялся обычным хищником. А когда все уже прилично выпили и расслабились, Неридо сделал вид, что не заметил на полу его хвост и попытался на него наступить. Господин ШСМТ спрятал хвост и громко во всеуслышание произнес. «Куда прешь, дура? Под ноги над смотреть». А потом мы учили Нека играть в стратегию. Первую партию ШСМТ проиграла затем выиграл у Корнелия четыре партии подряд. Корнелий утверждает, что проиграл лишь потому, что был пьяный, что кот жульничал. Клеопатра развела руками. Я, честно говоря, вообще не помню, чтобы Корнелий кому-нибудь когда-либо проигрывал. Да уж, дело император разумленно качает головой. но что по поводу других наших планов? К тому, чтобы породниться с императорским домом, Виконта отнесся равнодушно. Я бы даже восприняла это как оскорбление. Никто из девочек его вообще нисколько не заинтересовал. На меня он реагирует, я ему нравлюсь, но лишь как красивая статуэтка. То, что Влад в будущем начнет не доверять, шансов нет никаких. Слишком много ошибок допущено в самом начале. И с этими дурацкими духами некрасиво вышло. Клеопатра сокрушенно опускает голову. Как только Виконт почувствовал их воздействие, он буквально за несколько мгновений создал против них антидот. Чего еще следовало ожидать от пси-мастера аспекта Био? При этом Влад на меня за это даже не обиделся, а воспринял все как должное. «Ну да, доча, прости старого дурака за глупый совет». Хедес грустно улыбается. «Но его возраст постоянно сбивает меня с толку и заставляет ошибаться». «Да ладно, отец», — Клеопатра небрежно машет рукой. «Зато Влад сделал-таки для меня печать. Это нечто, просто шедевр. Такого от школьника я точно не ожидала. Это не просто печать жизни. В эту печать можно вносить настройки, которые меняют кондиции тела. Можно даже внешность как угодно изменять». «Уник печатей? Это, детка, действительно важная новость!» Хэдес взволнованно встает с кресла. Стройная девчоночка в форме служанки с корзиной для продуктов беззаботно неспеша прогуливается вдоль улицы. Щурится на заходящее солнышко, пытаясь рассмотреть на дереве небольшую птичку. Проводила взглядом спорхнувшего воробья и улыбнулась. Особняк Витурьев ничего сложного из себя не представляет его защита не дотягивает даже до минимального уровня. Клим в одиночку с помощью огненного вихря мог бы сжечь такой дом за минуту вместе со всеми его обитателями. Может, не мудрствовать и сделать по-простому? Пока сенсы Хедеса среагируют, пока вышит дежурный отряд, группа Диана уже успеет добраться до портала и уйти. Но что-то здесь все-таки не так. Если бы все это было так просто, владыка Клавдий не стал бы так настойчиво призывать их к осторожности. Да и послал бы сюда не игру, а кого-нибудь еще. И откуда возникает сосущее чувство опасности и тревоги? Обычно Диана могла безошибочно определить источник, а сейчас даже непонятно, с какой стороны приходит этот морозец и от чего так тревожно замирает сердце. Девушка привыкла доверять своей интуиции, это не раз спасало ей жизнь. Огромный рыжий щенок не спеша вышел через ворота особняка и ленив разлегся прямо на траве небольшого газончика опустил морду на лапы, а затем грустно уставился прямо на Диану. Что-то в поведении собаки ее насторожило. Как-то уж слишком необычно пес разглядывает незнакомого человека, пристально смотрит почему-то лишь в одну точку. Туда, где у Дианы находится печень. Вроде бы собака как собака, но есть в ней что-то странное, пугающее. Щенок медленно прикрыл глаза, близнулся и вздохнул. На какое-то мгновение Диане показалось, что пес-то вовсе не рыжий, а угольно черный. Она даже глаза потерла в недоумении, а когда вновь посмотрела на то место, где только что лежал щенок, оказалось, что там уже никого нет. Почудилась? «Нервы», — подумала Диана, — «черти что, уже мерещится, а это для сенса ее уровня никуда не годится». Девочка показала головой, перехватила поудобней свою корзинку и поспешила дальше. Плевать Сцилла хотел на женскую солидарность на воспитательный процесс. По стиле одной скучно и холодно, разве это недостаточный повод? То лучше согреет и утешит, как не будущий муж. А эти дурехи пусть страдают из-за своих надуманных принципов. Лично им Сцилла ничего не обещала ни о чем с ними не договаривалась. За теплое место пришлось бороться и объявить войну Неко. Даже пришлось выдрать у него приличный клок шерсти, чтобы наглый кошак перебрался на другой край кровати к стенке, и освободил ей ее законное место. Зато вот оно счастье. Ведь неизвестно, как жизнь дальше сложится, как бы потом не пришлось жалеть об упущенном времени. Приятно просыпаться утром, когда тебя кто-то обнимает и щекотно сопит в ухо. Я не заметил, когда она сюда влезла. Оказывается, спать с ней намного уютнее, чем без нее. Даже не понимаю, как такая няшка могла мне раньше не нравиться. Няшный мотус цилла еще более продвинутый, чем даже у Клеопатры. — рассматриваю спящую девушку. А вот когда кто-то врывается в дверь и громко орёт, то это портит сразу всё удовольствие. — Ты? — Рыжий уставился на Сциллу. — Ну, я. Блондинистая голова девушки поворачивается в сторону посетительницы. — Мы же договорились, — Лисия полна возмущения. — Ну да, вы договорились, — Сцилла согласно кивает. — И правильно, договоры надо чтить. Соблюдение договоров закаляет волю. Поэтому я никогда ни с кем и ни о чем не договариваюсь. Я слабая и беззащитная. Сцилла усмехается. Лис, ты чего так шумишь? Протираю глаза и входишь без стука. Ты зачем ее впустил? лиси упирает руки в боки. Кого? Тут кто хочет, тот и приходит. И даже стучать не считает нужным. Кмура смотрю на злую невесту. А вот того, что Лис разревется, я никак не ожидал. Придется теперь ее утешать. У меня... «Ты тут разбирайся, братан, а я, пожалуй, пойду погуляю пока. Я тут неожиданно про одно дело срочное вспомнил». ШСМТ спрыгивает с кровати. Император попросил приглядеть за парнем. Совершенно несуразная просьба с его стороны. Гранд — это ведь не сенс, у него другой профиль. Но и отказать старому другу было неудобно. Хедес сам понимаешь что телохранители из Грандов так себе, поэтому следят за парнем другие люди а его всего лишь попросили находиться поблизости в пределах быстрой доступности, на случай, если потребуется силовая помощь. Гранд Тиранус облюбовал для себя небольшую забегаловку недалеко от особняка графа Витурия и отсвечивает здесь уже третий день. Часть столиков находится прямо на улице под навесом, что очень удобно. Тиранус давно перепробовал здесь все блюда, все кроме спиртного. Спиртное Гранд не употребляет уже лет 20 с того самого случая, который Тиранус и не помнит вовсе. Зато то, на что способен пьяный Тиранус, до сих пор хорошо помнят все остальные. но у человека, не просто обычного прохожего, первый Грант Синона почувствовал уже минут двадцать назад, как только тот вышел из скрыта, и теперь терпеливо ждет его приближение Чужак не скрывается, спокойно идет по улице. Вот подходит и прямиком направляется к столику, за которым расположился Тиранус. Теперь Грант его узнает, это Грант Альва, брат короля Флавия, собственной персоной. Сколько же лет они не виделись, а он абсолютно не изменился. Все тот же потертый мундир без знаков различия, русые волосы, слегка тронутые сединой, кренастая фигура и молодое лицо без единой морщины. Пьянствуешь? Гость без разрешения садится в соседнее кресло. Ты же знаешь, что я не пью. Зачем пришел? Тиранус вопросительно поднимает бровь. Угадай с трех раз. Лорд Альвас калится. Раньше ты не был любителем ушей и печени. К чему этот фарс? Тиранус равнодушно пожимает плечами. «Забирай свою девчонку и уматывай обратно к себе в Элеону. У нас тут и без тебя дурдом». «Я так и собирался сначала поступить», — лорд Альва кивает. «Ваше счастье, что Анастасия не пострадала. Но ваш дурдом меня заинтересовал, поэтому я решил немного задержаться и понять, что тут у вас происходит. И не надо мне приписывать чужие заслуги, уши для меня как-то слишком мелко», — лорд Альва усмехается. «Забирать Анастасию силы из Синона я передумал. Этот ваш Виконт оказался слишком интересной личностью. И выхода на него искать теперь не надо, все само случайно сложилось наилучшим образом. А вчера я наблюдал за тем, как Атеи нанесли удар своим кругом по владениям Дома Патицев. Весьма впечатляет. Жаль только, что опоздали они с этим ударом. потицы уже почти все свалили в Ганну, их потери минимальны. Появление нового Великого Дома — событие историческое. Большой круг у Атеев оказался, пожалуй, даже посильнее, чем у Таркватов и Фламиньев. Рад, что тебе понравилось, — Тиранус прищуривает глаза. какой «Ты, ты стал неприветливый, Тир, — лорд улыбается, — не рад встретить старого друга. А помнишь, как мы гуляли в Утике? Три борделя развалили по бревнышкам. Времена меняются, Аль, — Тиранус пожимает плечами. Иногда мне кажется, что ни хрена не меняются, — лорд насмешливо кривит губы. И ваши сенсы как тогда ни на что не годились, так и сейчас ничего не умеют. Видишь ту милую девушку, что идет с корзинкой по улице. Это экселен с ордена серого братства. Она тут уже два раза прошла, пока я под скрытым был. Смотри. Теперь, когда я не вскрыть, она меня почувствовала, сейчас, не дойдя до нашего навеса, развернется и пойдет в обратную сторону. Действительно. Девушка замедлилась, огляделась вокруг и пошла в обратном направлении. И как ты ее вычислил, Аль? Тирану с удивленно таращит глаза. От серых в Ментале особый запах пси идет. Природа этого запаха нами не выяснена. Его лишь гранды аспекты пси могут почувствовать. Кстати, от Виконта и от его кота идет точно такой же запах. Я даже сначала подумал, что Виконт тоже из серых. Но когда выяснил, что Влад это Тертиус, сын Артаруса, то откинул эту мысль. То, что серые пришли сюда по его душу, у меня нет никаких сомнений. Это ведь он вылечил детей Хедеса. «Ах ты, ворюга!» — Лана пытается дать пинка питомцу Кассандры. Жора небрежно отклоняет филейную часть туловища, нога служанки пролетает мимо. Пес оборачивается и сукаризной смотрит на девушку, но ощипанную тушку курицы из пасти не выпускает. «Лана, что у вас там случилось?» — шум привлекает внимание тетушки Октавии. ваш светлость! Пожиратель украл курицу, которую я собиралась приготовить к обеду. Это уже не первый случай!» В саду в кустах я обнаружил косточки поросенка, который пропал недавно прямо из запертой кладовки. Лана, ты, наверное, сама забыла запереть дверцу. Графиня качает головой. Ваша светлость, кладовка и сейчас заперта, можете проверить. Я как раз собиралась забрать оттуда продукты для готовки. Пес возник прямо перед запертой дверью с курицей в зубах. Я даже сначала не поняла, что происходит. В первый момент, как пес появился, он был абсолютно черный. Мррррр, из коридора выходит Нека. При виде шсмт пожиратель прижимает уши, печально вздыхает и кладет курицу на пол, к ногам Ланы. «Лана, просто запирай кладовку и вовремя корми собаку, не надо придумывать всякую мистику!» Графиня возмущена. Мне удалось засечь наблюдателя Ордена Серого Братства. Моя сенсорная сетка, конечно, пока еще очень далека от хорошей чувствительности. Но то, что сигнал с нее обрабатывается специальным фильтром на основе команд биовычислителя, сразу на порядок повышает ее эффективность. То, что серые пришлют в Синон новых убийц, я не сомневался. Но что вот так сразу, это с их стороны просто наглость, придется заняться серыми. Благо, с кругом Матеев я почти закончил, у меня появилось время. Главная сила братства заключается в мобильности их исполнителей. А в случае войны Орден сможет перебрасывать порталами команды мастеров пси-круга и наносить сокрушительные удары там, где их не ждут. Порталы серых окажутся очень неприятным сюрпризом. Именно на уничтожение порталов и следует сейчас направить все усилия. Надо найти и разбить в тени портальные камни. Собственно, их не особо сложно искать, ведь пока камень заряжен, его очень легко обнаружить, а когда разряжен, то он бесполезен. Этим можно Ирбиса задачить, она со мной еще за последнюю печать, которую я специально для нее разработал, не расплатилась. Папашу Нериды, гранда Тирануса, я давно уже засек в ближайшем к нашему дому ресторанчики Хех, заботливый у нас император, печется на безопасности граждан. Затем рядом с Тиранусом еще один гранд появляется. Явно не имперский, его мне видеть не доводилось. Новый гранд спугнул разведчика серых. На Тирануса наблюдатель почему-то никак не реагировал, а с появлением нового Гранда решил снять наблюдение. фу где мне теперь его искать?» «Хотя...» Незнакомый Гранд снова уходит вскрыт и неспеша направляется следом за наблюдателем серых. «Непорядок. Вообще-то на эту команду серых у меня самого были планы». «Неко, в нашей зоне интересов чужак открыл незаконную охоту. Что будем делать?» «Ее засекли!» Диана попыталась сохранить хладнокровие и никак не проявила волнения внешне. Устранять Грандов ее команде доводилось и раньше, но тогда инициатива полностью была на их стороне. грант уходит вскрытой Диана, несмотря на свой высокий ранг сенса, не может его почувствовать. На базу возвращаться теперь нельзя, грант наверняка последует за ней. На такой поганый случай предусмотрено несколько вариантов действия, но все они Диане не нравятся. Если через 10 минут она не отправит условный сигнал своим, что все в порядке, это равносильно сигналу тревоги, ее команда будет обязана как можно скорее уйти порталом. После чего порталом можно будет воспользоваться еще в течение 8 часов. За это время Гранда нужно успеть завести в ловушку и ликвидировать. То, что у нее получится справиться с готовым к нападению Грандом, девушка сомневается. И откуда так не кстати появился этот чужак? Скорее всего, его прислал сюда Флавий за своей родственницей. Тогда это никто иной, как лорд Альва, и шансов остаться в живых у Дианы просто нет. Диана с беззаботной улыбкой перепрыгивает через небольшую лужицу на своем пути. Не повезло ей встретить здесь этого монстра. Это единственный человек, который сумел пережить целых три покушения со стороны Серого Ордена. Сколько же ошибок допустил Орден за последнее время? Неудачное покушение на младших детей Хедеса с целью привести к власти его старшего сына. Попытка поссорить Синон и Леону для того, чтобы втянуть Флавия в намечающуюся войну на стороне Ганы. Для этого выкрали родственницу Флавия и даже поставили ей рабскую печать. И посылать ее команду в Синон тоже была ошибкой. Их здесь ждали. За эти ошибки сегодня Диана заплатит собственной жизнью. Даже если ее не убьют преследователи, ее убьет печать на источнике пси. Девушка тряхнула головой и направилась к центру города. Нужно немного потянуть время. Там лорд Альвы точно не станет предпринимать никаких активных действий. Силовую акцию в центре столицы чужому гранду никто не простит. Экселенс серых не станет легкой добычей даже для гранда Альвы.